Глава третья. Показать зубы. Человек всегда велик в намерениях, но не в их выполнении. В этом и состоит его очарование. Эрих Мария Ремарк. Три товарища. Борт Рейдер АЭС. Часы шли один за другим. Особого участия в процессе завершения программы исследований, выданной Искином полигона, не требовалось, и Бор большую часть времени находился в собственной каюте. Если бы что-то случилось, он мог бы мгновенно оказаться в командирском ложементе, но сейчас его занимали совсем другие вопросы. Он настойчиво пытался понять, с чем же они столкнулись. Его взгляд раз за разом возвращался к пространственно-темпоральному ключу, но что-то останавливало его от новой попытки связаться с теми, кто создал эту загадочную технологию. Этот странный предмет, приобретенный удивительным образом, по-прежнему оставался для него тайной. Теперь, обладая массой знаний и возможностью разобраться практически с любой головоломкой, он отступал каждый раз, когда пытался проникнуть в суть процессов, происходящих внутри артефакта. После того, как над ним поработал доктор Клинк, к Винду вновь вернулась жажда жизни. Вот только в полной мере воспользоваться новыми возможностями он не мог. Тяжкий груз вины за то, что они сами того не осознавая поставили под угрозу само существование родной вселенной, не давал ему покоя, раз за разом повергая в пучину невеселых перспектив. С присущей ему методичностью землянин начал просеивать собственную память, пытаясь выделить из нее хоть какие-то кусочки разрозненного пазла, которые никак не складывались в цельную картину. Хотя кое-какие логические выводы сделать ему все-таки удалось. В конце концов, ясно одно. Есть те, кто уничтожает мультивселенную, и те, кто пытается ее сохранить, правда, с переменным успехом. Непонятным оставалось одно. Каким именно образом тот, с кем он еще совсем недавно, если измерять время обычными мерками, схлестнулся, спасая родную планету, вдруг стал настолько ужасающе силен? Бывший диетарх прекрасно осознавал пределы собственных возможностей и понимал, что Каракен явно находится в высшей лиге самых могущественных псионов, хотя еще недавно таковым похвастаться явно не мог. Значит, каким-то образом он умудрился усилиться в кратчайшие сроки. И раз он оказался связан с теми, кто уничтожал Вселенные, следовательно, они и смогли ему в этом помочь. Видимо, чем-то он умудрился их заинтересовать. Хотя такой ублюдок будет полезен любым существам, творящим геноцид, он без зазрения совести пойдет на все, что угодно. Итак, с этим более-менее разобрались. А теперь следовало подумать, что ждать от него дальше. Если размышлять над его словами, то, скорее всего, он действительно должен вернуться в гегемонию Ануа. Но что-то подсказывает, что это не настолько серьезная агломерация, чтобы утолить его аппетиты. А значит, в самое ближайшее время он сделает новый ход. Хотя, по сути, обладая такими запредельными способностями, ему ничего не стоит попросту уничтожить правителей всех основных держав, запугать кого угодно и создать государство совсем другого масштаба. Но зачем? Информации для анализа было слишком мало. И хуже всего было другое. Первоначальная задумка с обращением за помощью к Императору Аграфов или Искину Полигона, да к кому угодно, скорее всего, ни к чему не приведет. Сейчас нужно найти действенное оружие против этого монстра. Почему-то Бор сильно сомневался, что даже тот артефакт, виденный у Артандаля, сможет помочь уничтожить это создание. Хотя, безусловно, попытаться стоит. Все-таки он не зря закинул удочку Аграфов. Император в самое ближайшее время наверняка убедится, что в гегемонии что-то явно не так. Наверняка ему хватит несколько раз потерять своих разведчиков, чтобы понять всю серьезность ситуации. На худой конец, если он окажется слишком непробиваемым, можно попросту в наглую наведаться в его кабинет и позаимствовать древний экспонат. Победителей, как говорится, не судят. А сейчас на кону стоит слишком многое. Но самое главное среди всего этого — Жизнь девушки, которая стала для него чем-то особенным. Мысли землянина, помимо его воли, плавно перетекли совсем в другое русло, и губы винда расплылись в легкой полуулыбке. Так всегда происходило, когда он думал о богате. Бор уже давно изучил небольшую по объему базу знаний, составленную Деном, и был в курсе всего хитросплетения аграфских брачных церемоний. Хотя, по большому счету, им было куда далеко до тех, что испокон веков практиковали на Руси. Один только выкуп невесты, чего стоил для жениха и его товарищей. Уж как только подруги не издевались над бедолагами, заставляя преодолевать всевозможные препоны на пути к своей суженой. Здесь же все, в принципе, обстояло достаточно строго, лаконично и церемонно. Правда, исходя из полученных сведений, существовал ряд проблем, которые на данном этапе Бор решить не мог. Агата являлась аристократкой, пусть лишенной титулу, но все же. А у них, по традиции, дочь передавала из рук в руки будущему мужу отец девушки. Ну а если он по каким-то причинам не мог этого сделать, например, вследствие гибели, то это должен был сделать старший родственник по мужской линии, обладающий как минимум таким же титулом и статусом. А подобной роднее баронессы Винду ничего известно не было. Можно было, конечно, каким-либо образом попытаться найти эту информацию или спросить напрямую у нее, но сейчас было не до того. Хотя кое-какие моменты, Землянин стал готовить практически сразу, как только ему стало о них известно. Каждая ографка, вступая в брак, надевала специфические украшения для своих ушей. В первый раз, когда Бор увидел их, он едва не прыснул, вспомнив, как забавно подчас выглядели фанатки фэнтезийных романов, цепляющие себе на уши остроконечные конструкции. Нет, конечно, те, что ему показал Дэн, выглядели иначе и несомненно стоили бы насловных денег, являясь настоящими произведениями искусства. Но все-таки выглядело это несколько комично. Вот Бор и решил преподнести девушке нечто подобное. Он всерьез вознамерился сделать ей предложение, потому что чувствовал, что нежность, пробуждаемая в нем Агатой, не является плодом простого увлечения. За нее винт был готов порвать в клочья кого угодно. Землянин намеренно никогда не влезал в ее разум, но все-таки не был окончательным идиотом и сумел считать в ее поведении определенные маркеры. Он прекрасно понимал, что то, что между ними происходило, уже давно переросло простой интерес. А сейчас, углубившись в тайны брачных ритуалов аграфов, он понял, что, по сути, девушка уже давно считала его своим мужчиной. Ему, как порядочному человеку, действительно следовало поднять этот наиважнейший вопрос. И тянуть в столь непростой ситуации ему не хотелось. Именно поэтому ритуальные украшения, надеваемые на ушки аграфок, он заказал разработать и создать Дэну. Квази-живой разум Ареса, проанализировав и скомпилировав массу образцов, без труда справился с задачей и представил на суд несколько сотен дизайн-проектов. Землянин выделил десяток наиболее подходящих, на его взгляд, красавицы, и, поскольку особого дефицита в материалах на корабле не наблюдалось, попросил немедленно приступить к изготовлению. Чем Дэн и занялся. Тем временем в каюте Агаты царило напряженное молчание. Она сидела на краю кровати, обхватив колени руками, и вспоминал последний разговор с Бором. Его слова о месте и восстановлении справедливости отзывались в ее душе странным эхом. С одной стороны, она была благодарна ему за то, что он готов был пойти на такие риски ради нее и памяти ее отца. С другой, девушку бесила его самоуверенность и то, с какой легкостью он игнорировал ее собственное нежелание возвращаться в этот тухлый мутографских интриг. — Мы дикие люди, так что уж извини, дорогая, — прозвучала у нее в голове. Она сжала кулаки и даже слегка оскалилась, обнажив ряд ровных зубов. Да, он был диким, но в этой его дикости была какая-то первозданная, не знающая полутонов честность. Он не играл в политические игры, не искал выгоды. Землянин просто видел несправедливость и практически не раздумывая шел ее уничтожать. Именно это и привлекало незложенную баронессу. Рядом с этим мужчиной она чувствовала себя комфортно и безопасно. Дверь в каюту с легким шипением открылась. На пороге стоял дак. Старик выглядел уставшим, но в его глазах светилась привычная доброта. «Можно войти?» — тихо спросил он, внимательно оценивая настрой юной соратницы. Агата лишь кивнула, не меняя позы. Борн вошел увидев, что девушка находится явно во власти невеселых дум, присел рядом, тяжело вздохнув. «Девочка, не терзай себя. Борн не хотел тебя обидеть». — Да и на Джона зла не держи. Парень просто сболтнул лишнего, пытаясь разрядить обстановку. — Я знаю, — прошептала она. — Но он не понимает. Он лезет в мир, который ненавидит его просто за то, кто он есть. Для всех моих родичей он просто хомо, примат, дикарь. И он думает, что может одним визитом все изменить? Это невозможно, понимаешь? Он идеалист, а мой мир наполнен цинизмом. — Это почему ты так решила? — мягко спросил Дак. — Ты сама видела, на что он способен? Я почему-то не сомневаюсь, что командир говорил с императором, имея в запасе вполне рабочую стратегию. Может, именно такой подход сейчас и нужен, чтобы встряхнуть этих зазнавшихся ублюдков? Уж прости за мою прямолинейность. — И что? Сейчас он заставит Артандали выполнить его условия, и убьет Нуаля. А потом что будет, знаешь? — Империя не простит такого унижения. Даже если на первый взгляд все и пройдет гладко. Ищейки службы безопасности будут охотиться за ним. За нами всеми. Нам не дадут спокойно жить, а болтаться вечно в космосе даже мы не сможем. «А ты думаешь, что он этого не осознает?» Дак сокрушенно покачал головой. «Я уверен, что командир все понимает. У парня есть понятие о чести. Он считает, что твоя безопасность и восстановление твоего имени стоит того, чтобы рисковать». Винт действует, может, и не совсем оправдано но от сердца. Глупо, возможно. Но именно за это мы все и готовы идти за ним. Потому что знаем, ради нас он поступит так же. Агата закрыла глаза. Она чувствовала правоту старика, но от этого ей становилось только больнее. Графка боялась не за себя, она боялась потерять его, этого упрямого, безрассудного землянина, который, вопреки всему, сумел занять основополагающее место в ее жизни. Я не хочу, чтобы Бор погиб из-за моего прошлого, призналась она шепотом. Оно ведь осталось далеко позади. Мое место, мой новый дом, тут. Винт не погибнет, твердо сказал Дак. И не стой он породы. Слишком много раз судьба пыталась его убить, и он всякий раз выходил живым и становился только сильнее. Доверься ему. Командир знает, что делает. С этими словами Дак встал и вышел оставив Агату наедине с ее мыслями. Его немудренные слова засели в сознании девушки. «Доверься ему». Может быть, старик был прав? Может, ее показная холодность и гневливость лишь подпитывали его безрассудство? Близость между ними могла ведь ничего ему и не сказать. У дикарей странное понятие о нормах морали. Слезы сами собой навернулись в уголках глаз девушки, и она тихонько заплакала, пытаясь понять, что ей делать дальше. В рубке Джон с мрачным видом проверял показания тактического сканера. Корабль находился в безмолвной пустоте, дисциплинированно выполняя последние задания полигона. Но мысли Соло витали далеко. Десантник слышал разговор Бора с командой и понимал, что дело пахнет жареным. Даже не так. Ситуацию можно было охарактеризовать простым и емким русским выражением «пиздец всему». «Ну что, не знаешь, как поступать дальше?» Раздался рядом голос Стакса. Сибурянец стоял у своего поста. Его непривычные человеку глаза, постоянно пребывающие в движении, внимательно изучали экран. Спокойствие казалось поразительным. «Есть такое», — хмуро буркнул Сол. «Опять лезем в пекло. Только в этот раз даже не знаем, с какой стороны ждать подачи». Ха. Разве когда-нибудь знали?» Стакс усмехнулся, обнажив острые клыки. «По-моему, мы всегда действуем по обстоятельствам. И пока что выходили относительно чистыми из болота». «Так-то оно так. Да только грязи вокруг все больше», — проворчал Джон. «И барахтаемся мы в ней все глубже. Этот вот сраный гегемон. Я таких не встречал, да и ты вряд ли сталкивался с чем-то подобным. Даже старина Винт сдался. А он, между прочим, видал виды». «Забавные размышления». «Странно такое слышать от воина. Бор не сдался», — поправил его стакс. «Он признал превосходство противника и отступил, чтобы найти способ его одолеть. В этом и есть сила разума, а не в слепой отваге. Если бы я не поступал так же, то давно бы сдох». «Ну да», — фыркнул Сол. «А теперь мы возвращаемся к этому непонятному полигону, к тому самому Искину, который дал Кэпу этот корабль» и который, я уверен, не обрадуется, узнав, что мы притащили на хвосте такую беду. «Командир знает, что делает», — невозмутимо ответил Сибурянец. «Он не стал бы вести нас туда без причины. У него есть план, я в этом уверен. Думаешь, он все рассказывает нам? Нет. И я бы на его месте не стал этого делать. Доверься ему. Я чувствую, что он на верном пути. Что-то внутри меня говорит, не спорь!» «Надеюсь, ты прав», — вздохнул Джон. «А то мне еще мальчишника организовывать. Негоже жениху на том свете гулять». стакс снова усмехнулся, на этот раз явно одобрительно. В его мире тоже ценились подобные мрачные шутки. Они помогали сохранять хладнокровие перед лицом смерти, поджидающей практически в любом месте Сибура. Разговор прервал голос Дэна, прозвучавший из динамиков корабельной трансляции. Видимо, это сообщение предназначалось всем членам экипажа. Текущая боевая задача по исследованию территории, выданная старшим скином полигона, выполнена. Джон и Стакс переглянулись. Пришло время. Бор встрепенулся, отрываясь от невеселых дум, прикрыл глаза и провел ладонью по лбу, собираясь с мыслями. Этот доклад означал, что теперь необходимо вернуться и отчитаться о проделанной работе и попытаться получить помощь. «Что-то интересное нашлось?» — поинтересовался он у Искина. «Ничего существенного. Стандартные исследования выполнены. Найдены остатки сооружений. Более детальный осмотр я проводить не стал. Судя по имеющейся информации, ничего полезного сверх того, что у нас уже есть, мы там не найдем». Отозвался квази разум. «Ну что ж, теперь нам надо вернуться», — протянул землянин пообщаться с нашим, так сказать, предводителем. Как-то обрисовать сложившуюся ситуацию. Хотя, честно говоря, я не представляю, чем он может помочь. Больше всего я переживаю, что в воспаленных синапсах его искусственного мозга возникнет очередной приказ. И он отправит нас на новое задание. Но сейчас это совсем неуместно. Сколько ты еще сможешь оттягивать момент возвращения? Командир, протокол требует совершить переход к месту постоянной дислокации немедленно. Слегка угрюмым тоном донес информацию Дэн. «Подожди, дай немного подумать», — попросил Бор, прокручивая в голове всевозможные варианты развития событий. Несколько минут он молчал, а затем начал давать указания. «Дэн, мне сейчас нужно пообщаться с тобой конфиденциально. Сделай так, чтобы запись этого разговора не сохранилась». Как только Искин подтвердил, что все готово, Винт продолжил. «Я не знаю, как все пройдет, поэтому прямо сейчас выведи из состава корабля один из транспортных ботов. Перемести на его борт необходимые запасы, синтезатор пищи, экипировку и оружие. В случае непредвиденных обстоятельств ты должен будешь выполнить безусловный аварийный протокол и переместить на него всех разумных, находящихся на борту, без исключения. Это должно помочь им выжить, если что-то пойдет не так. Соверши прыжок в глубь кладбища кораблей». Возможно, это и не сильно поможет, но тем не менее даст пару секунд на реализацию моего плана по защите экипажа. После прибытия я сам отправлюсь на станцию. Подготовь все необходимые документы для передачи, перешлешь по моей команде. Это то, что касается выданной нам программы исследований. Во втором файле собери все, что нам удалось узнать. Постарайся не включать туда информацию об экзотических материалах и артефактах, которые находятся у нас на борту. Папку с этими данными перемести на физический носитель. Вдруг понадобится. Лишнее затирай без раздумий. Лучше оправдываться, чем давать лишние кузыри в руку противнику. В случае любой чрезвычайной ситуации телепортируй бот с пассажирами как можно дальше, вглубь астероидного поля. Я сделаю все, чтобы не потерять контроль над собой. Сможешь это сделать? Командир, скрыть информацию от старшего эскина невозможно. Как только мы окажемся в зоне его досягаемости, вся моя память будет доступна. И даже если сейчас мы принудительно что-то удалим, Следы от подобного вмешательства скрыть не получится, и у него сразу возникнут вопросы. Ну что же. Значит, будем играть почти в открытую, по крайней мере, я попробую. Поразмыслив, сделал вывод человек. Предупреди экипаж о пятиминутной готовности к переходу в систему полигона. Если что-то пойдет не так, учти, твоя основная задача — спасти жизни наших товарищей. Свои проблемы я постараюсь решить как-нибудь сам. В случае чего просто телепортируюсь подальше или использую ПТК. Делай, что хочешь, но экипаж должен выжить. Еще одно. Я всегда считал тебя полноценным другом. Говорю это на случай того, если все пойдет по наихудшему сценарию. Понял, командир. Все указания будут выполнены. Отрапортовал Дэн, оставив бывшего диетарха наедине со своими мыслями. Ровно через три минуты винт материализовался в рубке корабля и занял свое место в лажементе. К этому моменту большая часть команды, прошедшей бок о бок с землянином множество испытаний, уже находилась на своих боевых постах. «Бор!» — раздался голос старика. «Ты уверен, что сейчас удачное время для возвращения в закрытую систему? Может, все-таки повременим?» «Если бы это было возможно, старина, я бы так и сделал. К сожалению, арест должен вернуться, и мне нужно произвести доклад о проделанной работе. Как-никак я нахожусь на службе и должен соблюдать формальности. Без райдера нам сейчас никак». «А что там вообще может нас ждать?» — поинтересовался бывший десантник, явно старающийся скрыть волнение. «Ты не особо распространялся о том, откуда взялся вообще этот корабль. Честно говоря, я думал, ты его нашел так же, как и я в свое время Каллигулу». «Джон, сам понимаешь, такие корабли просто так в космосе не болтаются. Мне он достался, можно сказать, в награду за успешное прохождение полигона. Хотя, честно говоря, скорее всего, это был далеко идущий план того эскина, который там всем заправляет». Возможно, он сможет нам чем-нибудь помочь. Но на всякий случай я отдал соответствующее распоряжение Дэну. Я хочу, чтобы вы были готовы к выполнению любого приказа, даже если вдруг окажетесь в весьма непростой ситуации. Вы все здесь серьезные профессионалы, и сейчас нам предстоит пройти небольшой экзамен на слаженность. С этой позиции мы совершаем переход и материализуемся в глубине корабельного кладбища. После чего я отбываю на доклад. Вы находитесь в состоянии повышенной готовности и в случае чего стараетесь выжить, даже если окажетесь за пределами Ареса. Я не знаю, как дальше пойдет, но думаю, что проще всего будет выбрать какой-нибудь более-менее сохранившийся корабль и временно разместиться на нем. Конкретные указания даны. Вам нужно будет просто дождаться моего возвращения. Постарайтесь выжить. — А тебе не кажется, что все это как-то слишком мудрено и сложно выглядит? — поинтересовался Сол. Судя по тому, что ты сказал, нам следует ждать какой-то задницы. Ты же псионический монстр. Почему не нагнуть этого из и не заставить делать то, что нам надо? Дружище, я не знаю, что мы там сможем увидеть. Да и не так это просто. Скажем так, наш руководитель, которому я по недомыслию принес присягу, вернее, не совсем ему, но... В общем, можно считать, что это так. На мой взгляд, это очень развитый искусственный интеллект, которого можно считать живым существом, и он в данный момент... Планирует восстановить империю, которая исчезла тысячи лет назад. И так уж получилось, что мы его основной актив хотим мы того или нет». «Так, может, в жопу такого руководителя?» «Уж поверь, долбанутых командиров я повидал на своем веку немало, и, как правило, всем им было глубоко насрать на подчиненных». «Как же я тебя понимаю», — покачал головой бывший диетарх. «Но поделать ничего не могу. Пока есть надежда на помощь, этим надо воспользоваться». До перехода в систему полигона 5, 4, 3, 2, 1, — отсчитал Дэн. Мир на экране мигнул, и картинка изменилась. Корабль материализовался среди гущей разнообразных обломков в режиме мерцания, затем совершил серию корректирующих прыжков, занял относительно свободное от погибших кораблей пространство и отключил режим, позволяющий не получать повреждений, после чего сразу же отправил сигнал о своем прибытии. «Ну вот и все, ребята. Чтобы не случилось дальше, действуйте согласно собственному разумению и тем инструкциям, которые я подготовил». Слегка напряженным голосом произнес Бор и полностью перешел на ментальное общение с Искином. «Командир, большая часть моих систем принудительно заблокирована. Сразу же прозвучал тревожный доклад. «Первый пакет с я отправил, но уже началась процедура полного сканирования моей памяти». «Попытки противодействия нерезультативны». «Не препятствуй». «Ну и, если можешь, пожелай мне удачи», ответил Винт и сосредоточился на собственных ощущениях. Борт станции «Полигон». Ни единожды бывал он в этих местах, поэтому дотянуться разумом до космической станции, одиноко летящей в бездне, недалеко от планеты, на которой он в свое время едва не погиб, проходя испытания, не составило особого труда. Впрочем, и телепортация в ее внутренние помещения тоже. Для этого ему не нужно было применять пространственно-темпоральный ключ. Вполне хватало его собственных сил. Место назначения он выбрал то же самое. Зал, в котором некогда впервые познакомился с практически живым представителем древней расы. «Гвардеец Борвинд прибыл для доклада», — громко и четко проговорил землянин, очутившись в чернильной темноте. «Деактивировать скафандр не было нужды». Атмосфера за его пределами не имелась, да и не особо-то она была нужна человеку. Какое-то время он вполне был способен продержаться на собственных энергетических резервах. «Надо же! А я уж подумал, что вам не повезло. Выгрузка базы данных завершена. Благодарю за службу, гвардеец. Нам нужно серьезно поговорить. Задание мы выполнили, это оказалось не так уж и сложно, но все это ерунда». «У нас всех конкретные проблемы, и нам необходимо попытаться найти способ их решить. Я очень надеюсь, что он найдется», — проговорил землянин. Некоторое время Искин ему не отвечал, видимо, изучая поступающую информацию. А затем в тишине вновь раздалась его речь. Причем звучала она иначе. В ней явно чувствовались нотки страха. «Последний форпост Империи, а переходит на осадный режим». Ты, твой экипаж и рейдер заблокированы. Вам надлежит сдать для изучения все оборудование, материалы и артефакты, полученные за время рейда. Если информация, переданная мне, окажется верна, то сейчас не лучшее время для восстановления государства в прежнем качестве. Вас, по идее, нужно отдать под трибунал, но в данный момент это не самое разумное решение. Подожди, ты, похоже, не понимаешь. В эту вселенную пришел враг, такого уровня, какого раньше не было. Удерживать нас здесь не просто глупо, это опасно в первую очередь для тебя. Я прошу выслушать меня и просто отпустить нас. Потому что прекрасно понимаю, что косвенно мы виноваты в произошедшем. Я постараюсь как-то исправить ситуацию, или, по крайней мере, дам тебе время на подготовку. «По-моему, это ты не совсем понимаешь, с чем вы столкнулись». Анализ первичных данных и построение моделей возможного развития ситуации в данной парадигме носит исключительно отрицательный характер. Бесстрастно констатировал Искин. В этот момент Бор почувствовал, как вокруг него уплотнилось само пространство. Он попытался двинуть руками, но они оказались обездвижены. Внутренним взором он увидел стянувшиеся вокруг него энергетические потоки и понял, что шанс на адекватные переговоры растаял как дым. Не пытайся сопротивляться. Передай полученные артефакты и ожидай моего решения. Любая попытка неподчинения приведет к санкциям с моей стороны. В голове Винда лихорадочно метались мысли. Он прекрасно понимал, что этот эскин способен на все, особенно в попытке защитить свое пристанище и свой план. Но тем не менее он осознавал и другое. Он сам давно и бесповоротно изменился. Если раньше попавшего сюда землянина можно было считать несмышленышем, получившим от древней станции дорогостоящую игрушку в виде боевого корабля, то теперь он был уже совсем иным. И сейчас на кону стояла не просто его жизнь. На кону стояло вообще все. Даже этот трухлявый сумасшедший пережиток прошлого рисковал уйти в ничто вместе со всей Вселенной. Стало ясно одно. Искин полигона испугался. А значит, постарается забиться в нору и не отсвечивать. «Отпусти», — потребовал Винт. «Я пришел сам, и заметь, по доброй воле. Я на твоей стороне. Этот Карракен, во что бы он ни превратился, угрожает всем нам. Спрятаться от него не получится. Сильно сомневаюсь, что технологии, которыми он обладает, не смогут попасть сюда. Как ты, наверное, уже понял, он пообещал охотиться именно за нами. Поэтому, удерживая арест здесь, ты попросту приводишь его к себе на порог». «А где уверенность, что вы уже не сделали этого?» «И тогда единственный шанс попытаться создать оружие на основе всего, что вам удалось найти», — парировал Искин. «Или же быть может проще уничтожить вас всех, отправив вместе с рейдером внутрь Звезды и деактивировав защиту. Скорее всего, так в конечном итоге и придется поступить. Но перед этим я получу все необходимые ресурсы. Рейдер уже телепортирован в район стапелей станции». Должен признать, тебе удалось меня удивить. Данные просто поражают. Вы смогли найти даже больше, чем я ожидал. Да и твой костюм и этот пространственно-темпоральный ключ действительно нечто особенное. Придется серьезно потрудиться при их изучении. Деактивируй скафандр и передай устройство. Нет. Нет. Холодно, удивившись сам себе, процедил землянин. Он активировал на максимум сферу познания и лично убедился, что эскин не врал. Рейдер действительно медленно приближался к тому месту, где был построен. Судя по ментальным отпечаткам, экипаж на его борту находился без движения. Скорее всего, они оказались под внешним воздействием эскина. А потом их метки начали исчезать одна за другой. Видимо, они телепортировались куда-то, но так и было, по идее, задумано перед отбытием на доклад. Но больше всего Бора поразило не это. В глубине станции он смог засечь множество отметок живых существ. Все они находились в каких-то капсулах. С такого расстояния точно определить, что с ними происходит, было проблематично. К тому же псионические техники слегка сбоили. Видимо, сказывалось какое-то противодействие. Но тем не менее, бывший диетарх осознал, что он вполне в состоянии не просто бороться, но и диктовать свои условия. Тем более, что, как оказалось, он может прочувствовать каждый уголок древнего пустотного сооружения, все его оборудование и, что самое главное, накопители пси энергии. Ее здесь было очень много. Техника ушедших в небытие рай исправно функционировала. Сложно было распознать все процессы, происходившие в тысячелетиями пустовавших коридорах, но самое главное – удалось локализовать средоточие, мозг станции. Он оказался расположен неподалеку от мощнейших кристаллических накопителей. Как раз такие и производились на той планете, где удалось найти Джона с остатками его команды. Его размер поражал воображение, но ничего сверхъестественного в нем не оказалось. Средоточие Дэна выглядело примерно так же, хоть и гораздо компактнее. Судя по всему, Искин верно интерпретировал поведение землянина, потому что тугой кокон, сковывавший бора, начал резко сжиматься, пытаясь раздавить его. На разум начался каскад ментальных атак, да только все они явно уже давно не дотягивали до уровня развития винда. «Неповиновение приказу карается смертью, гвардеец!» — ехидно заявил тысячелетия назад сбрендивший агрегат. Но землянин, вплотную подошедший к высшим параметрам оранга смог остановить внешнее давление и мысленным усилием рывком раздвинул сковывавшие его путы. «А вот этого, дружок, не надо!» — холодно процедил Бор. Я пытался играть по правилам, но, похоже, ты совсем берега попутал. Вместо помощи ты решил нас угробить, назначил себя судьей. Ты достаточно силен, спору нет, но ты не знаешь кое-что о нас, людях. Не стоит припирать нас к стенке и шантажировать жизнями друзей. Поэтому либо сейчас мы приходим к адекватному консенсусу и расходимся с миром, ты отпускаешь нас на вольные хлеба и сидишь тут, готовясь к неизбежному, либо я разнесу эту станцию в пыль а начну с твоего физического вместилища, хотя, думаю, ты упертый и давно утратил самокритичность, так что нужна маленькая демонстрация». После этих слов Бор, разделив сознание на несколько потоков, принялся неистово сжигать свои обширные запасы энергии, трансформировав ее в гравитационное воздействие, направленное на гигантский кристаллический куб, внутри которого находилась субстанция, хранившая слепок личности представителя древней расы. «Делал он это медленно, демонстративно» пока еще внутри гигантского сосуда просто медленно менялись основные законы физики, порожденные в одной конкретной точке. Но постепенно воздействие нарастало. И хотя землянин явственно ощущал попытки противодействия, он понимал, теперь ему не составит труда добиться своего. Поэтому одним из потоков сознания продолжил общение. — Ты очень наивен, — обратился он к пустоте. — Если полагаешь, что я ни на что не способен. Очень скоро я создам небольшую черную дуру внутри куба. Можешь составить модель развития такой ситуации. От тебя не останется ничего, ты исчезнешь. Если уж ты оказался способен то отправляйся догонять своих сородичей. Ну а я уж как-нибудь постараюсь решить проблему без тебя». Как оказалось, Искин полагался не только на способности, дарованные ему оборудованием. Уже через несколько секунд после начала противоборства чернильную темноту взорвали вспышки энергетических зарядов. С двух десятков боевых дроидов, телепортированных к месту нахождения землянина, открылся шквальный огонь. Но все их усилия не увенчались успехом. Энергетический щит стойко держал удар, а попытки внешнего псионического воздействия попросту отбивались. А Бор все давил и давил, пока в центре созданной им аномалии не зародилась крошечная точка, горизонт событий, и не начала втягивать внутрь себя окружающую материю. Борт Райдера Арес как только командир корабля исчез из своего ложемента, не прошло и трех секунд, как весь экипаж вместе с кораблем переместились прямо к станции. Дэн не смог выполнить возложенную на него задачу, хотя все для этого сделал. Сейчас он уже был невластен над системами райдера. Его архитектура подверглась массированной атаке с применением безусловных протоколов, и он стал лишь марионеткой в руках породившего его искусственного интеллекта. Разумные на борту корабля застыли в статичных позах, а затем попросту исчезли из внутренних помещений рейдера, телепортированные на борт станции. Несмотря на то, что Дэн вынужден был подчиниться создателю, он пытался найти способ противоборства и отчаянно пытался установить связь со своим командиром, только вот ответа от него получить никак не удавалось. борт станции полигон. В зале, в который переместился винт, тем временем бой достиг апогея. Дроиды, не способные пробить своим оружием защиту винда, и не думали отступать, они пошли в рукопашную. Правда, это действие не оказало абсолютно никакого эффекта, и все они пали смертью храбрых, превращенные в измятые куски металла и пластика. Но на смену им пришли иные защитные системы. Пространство вокруг землянина искривлялось, пытаясь разложить его на атомы из ниоткуда возникали гравитационные аномалии а на его разум непрерывно осуществлялось ментальное давление предназначенное для подавления воли любого живого существа только вот бор стоял непоколебим он в какой то момент осознал что все эти попытки не смогут ему навредить по сравнению с каракеном возможности из кинополигона оказались смехотворны бывший диетар был подобен скале о которую разбивались бурные волны и вдруг он понял что ему все это наскучило Защита выстраивалась практически в автоматическом режиме, а сам землянин, не ожидая от себя такого в столь неоднозначной ситуации, начал уноситься мыслями в природу ПТК, расфокусированным вниманием воспринимая кое-какие слабые отголоски работы этого непостижимого устройства. Каждая атака из Кина лишь закаляла его решимость, однако в какой-то момент он устал от бессмысленной траты времени. «Довольно!» — мысленно крикнул он, его воля, усиленная до предела, пронзила все системы станции. На мгновение все замерло, бесплодные атаки прекратились, даже Искин умолк, пораженный внезапной вспышкой ментальной мощи, заставившись затрепетать его квази вместилище. «Я предлагаю перемирие», — проговорил Бор, воспользовавшись паузой. «Ты получаешь все данные наших исследований, все, кроме сведений о ПТК и моем скафандре». Ты отпускаешь мой корабль и экипаж, а я... Я даю тебе слово, что если нам удастся выжить и остановить эту угрозу, мы вернемся и поможем тебе. Мы станем твоим мечом и щитом. Ты хотел восстановить империю? Так вот, считай, что мы ее первые и самые преданные солдаты. Ты можешь не согласиться. Но тогда я просто уничтожу тебя и возьму под контроль станцию. Поверь, у меня хватит на это силы возможностей». У тебя тут, оказывается, много интересного скопилось. Не зря ты тут время тратил все эти циклы. Только это будет контрпродуктивно, а я нацелен на результат. Винт замолчал, давая сбрендившему давно и надолго собеседнику время подумать. Хотя, безусловно, технологии, по которым он был создан, позволяли ему обрабатывать бесчетное количество операций в секунду, однако почти минуту и скин молчал. Бор чувствовал, как в искусственном сознании давным-давно оцифрованного представителя расы РА идет борьба. Страх перед неизвестной угрозой боролся с жаждой контроля и страхом потерять все, что у него имелось. Однако, в конце концов, прагматизм взял верх. «Гвардеец!» С явной толикой ненависти процедил голос. «Твои предложения принимаются!» Прозвучал ответ. Корабли экипаж будут разблокированы. Но знай, Борвинд, если ты обманешь меня...» — Я найду способ уничтожить вас, даже если для этого придется сжечь последние запасы энергии. — Договорились, — кивнул командир Ореса, чувствуя, как энергетические тиски вокруг него ослабевают. — А теперь давай вместе подумаем, как нам разгрести это дерьмо. Данные ты все получил, наверняка уже и обработать успел. Мне нужен глубокий анализ произошедших событий. Возможно, у тебя есть кое-какие сведения о чем-то подобном. Сейчас годится любая помощь. Открой канал для связи с моим кораблем. Через мгновение Винт вновь услышал голос Дэна и попросил его переслать папку, в которой содержались сведения, которые изначально не планировалось распространять. Как только эти материалы оказались в виртуальных руках древнего эскина, он опять на несколько минут замолчал, а потом продолжил. «Ты запрашиваешь доступ к информации, которой у тебя по определению его не может быть», попытался возразить и с кем. «Ты серьезно? Мы же вроде все обсудили, сейчас не время для запретов!» – парировал Винд. «Или ты хочешь встретить Гигемона неподготовленным? Я дал тебе все, что мы нашли!» Молчание длилось несколько долгих секунд. Наконец, землянин услышал. «Гвардеец Борвинд, ввиду исключительных обстоятельств и той пользы, которую ты принес Империи Арай, Тебе присваивается очередное звание — Сентурион. Носи его с гордостью и помни о долге. После этого в сознании Бора начали всплывать потоки информации. Землянин не сопротивлялся, пытаясь освоить неожиданный подарок. В получаемых файлах имелось много интересного. Начать можно с того, что скафандр, похожий на то, что он носил в последнее время, уже когда-то попадался в этой вселенной, правда, его так и не смогли толком изучить. Однако кое-какие выкладки по этому вопросу имелись. Материалов оказалось так много, что Винд с трудом успевал воспринимать ее, понимая, что это скорее всего надолго. Тем не менее, консенсус был достигнут, контакт с Дэном не прерывался, и Рейдер по команде Бора совершил переход в гущу корабельных обломков подальше от станции. Судя по словам разума Ареса, он не чувствовал внешнего управления, и можно было считать, что в этом раунде и скин полигона сыграл честно. А данные все лились и лились сплошным потоком в мозг бывшего диетарха. Только чем больше он углублялся в них, тем явственнее понимал, что ничем особым ему тут не помогут».